Глава 1. Жертвенник. Кирилл. Вот уж чего я никак не ожидал, соглашаясь с галлюцинацией, так это подобного пробуждения. Впрочем, я вообще никакого пробуждения не ожидал, говоря откровенно. Количество выпитого поверх таблеток алкоголя, по заверениям врачей, должно было меня убить наглухо. Холодный ветер обжигал обнаженное тело, над головой сияли звезды. В ноздри шибал запах трупного разложения. Однако, несмотря на обстоятельства смерти, чего уж там, помер пацан. Меня переполняла сила, будто я хорошо выспался. Выбравшись из неглубокой ямы, я взглянул на ее содержимое. Несколько десятков тел не самой первой свежести. Никто не удосужился их растить, да и незачем. И шматья на трупах... Только холщовые мешки с дырками для рук и голов. На мне оказалась такая же рубаха-смертника. Впрочем, кольцо на пальцы с меня также снимать не стали. Хотя тут и гадать нечего. Сам по себе ободок дешевый, он только кажется серебряным. А символ напечатки прямо заявляет, что его владелец бастарт чернотопья. Носить такое, не будучи знакомым с бароном, который выдает знаки лично, все равно, что вешать на спину мишень. Оглядевшись по сторонам, я с удивлением обнаружил гору одежды, сваленную кучей. Шагать босыми пятками по каменистой земле было больно, но я, шипя сквозь зубы от острых камешков, впивающихся в подошвы, все же добрался до шматья и принялся в нем рыться. Очевидно, место было давно облюбовано здешним культом, поэтому и не прятали ни снятой с жертвы одежды, ни тела. Просто скинули в небольшую яму, даже не потрудившись закопать или поджечь. То есть эти хозяева совершенно не опасаются ни свидетелей случайных, ни таких же залетных грабителей. Судя по запаху лежащих на самом дне трупов, сюда даже зверье не заглядывает. Так что место моего подселения очевидно. Я где-то в Каценауге. Фронтир этого мира, полный чудовищ, старых артефактов, запрещенной магии... И, разумеется, отребья, желающего прожиться добром за чужой счет. Все это я почерпнул из воспоминаний самого Киррелла. Как и обещала моя галлюцинация, знания о мире я получил, пусть и таким неожиданным образом. Память Кирилла, мальчишки, как называла его Мархана, действительно стала мне доступна. Но никакого эмоционального окраса в себе не несла, я будто бы смотрел кино с актерами а реальную жизнь непризнанного баронского отпрыска. И жизнь эту не назовешь счастливой, прямо скажем. Мать до самой смерти трудилась в прачечной, пацан рос, удивляя окружающих габаритами и силой, сказалась кровь барона, и Кирилл был выше, сильнее и мощнее сверстников. Так что уже с десяти лет подрабатывал за копейки на лесоповале. Денег ни на что не хватало. Так что неудивительно, что очередная лихорадка свалила мать сперва на койку, а потом и в могилу. Лишь на смертном адре она призналась, кто настоящий отец парня. Похоронив единственного дорогого человека, Кирилл направился в поместье местного феодала, а там, получив кольцо и, надо признать, неплохую сумму, решил не связываться с Каценауге, а валить из баронства в поисках новой жизни. Но в тот же вечер его схватили, оглушив переулки и продали. На момент смерти Кириллу было 18 лет. Свой последний день рождения он отметил тем, что закопал прах матери в землю. Переваривая чужие воспоминания, я продолжал рыться в вещах убитых культистами людей. Никакой ненависти к барону или к похитителям я не испытывал, это не мои проблемы». Да и потом, почти двадцать лет прошло, а тут заявляется какой-то смерть и говорит, что ты его папаша. Признаться честно, на месте барона я бы сам в такое не поверил, уж вольно многие мечтают о том, как бы подобраться к достатку и привилегиям. Все же не земля. Тут аристократия не вымерла и продолжает оставаться кастой избранных со всеми вытекающими. Так что барон поступил в чем-то даже благородно. Банальная сделка доказать родство наличием родового дара в обмен на блага баронской семьи. Конечно, задача не из легких для бестоланного пацана, который ни капли магии не унаследовал. Но ведь и выход Кристов подсказал накопать достаточное терни, чтобы пробудить спящий крови дар. То есть, технически, барон дал Кирлу все, что требовалось для выполнения договора. Обозначил пути решения, указал маршрут и снабдил хорошим финансовым подспорьем. Даже кольца не пожалел, хотя, говоря по правде, оно вообще никаких привилегий не давало, просто указатель, что вот этот человек – бастар такого-то феодала. Подумав об этом, я оторвал от своей холстины пару кусков и соорудил из них портенки. Нашлись два сапога, из разных пар, но одинакового размера. Так что я уже в плюсе, осталось чем-то зад прикрыть». Параллельно поиском одежды обдумывал мысль дальше. «Бастарды не наследуют вообще, хоть ты эпический подвиг соверши. Только признание действующим членом рода может тебя включить в список наследников. Но само признание автоматически снимало статус бастарда. То есть, либо ты член семьи со всеми правами и обязанностями, Либо ты никто, с достаточно зыбкими шансами на возможное признание. Найденные штаны не так давно принадлежали прошлому хозяину тела, и я, натянув их, едва не хлопнул себя по лбу. Здесь должны быть и другие вещи Кирилла, нужно просто их найти. Итак, я оказался подселен в тело бастерда, который имеет пусть и призрачные, но все же шансы войти в аристократический род. К сожалению, из имущества только одежда да кольцо на пальце. Но это все равно лучше, чем медленное угасание от болезни. Новый мир вполне средневековый в общепринятом понимании этого слова. Грязь, голод, поветрие, отсутствие средств к существованию и на фоне этого – золотые кареты аристократии, которые от рождения позволены, если не все, то многое. А еще здесь есть магия в самом типичном смысле – огненные шары, водяные плети, ледяные копья, разряды, молнии из рук. Барон Кристоф Шварцмаркт далеко не самый влиятельный в мире, но обладает даром к манипуляциям с водой. Почему не с жидкостями, сейчас неважно. В одиночку папаша Кирл способен разбить небольшое войско. По местным меркам армия в несколько тысяч – это невероятное число мяса, которое ничего не сможет сделать против мага. А потому больше пары сотен дружинников, живущих на всем готовом, никто и не держит. А вот от количества выставляемых местным государем чародеев и их мощи зависит судьба всего народа. Аристократов с детства обучают в специальных заведениях, откуда они либо возвращаются домой, если оплатили обучение сами, либо служат там, куда пошлет король, за чей счет их учили. Тому собой, у меня даже при самом удачном раскладе нет ни шанса сравняться с обученным магом. Слишком большой между нами разрыв. Однако и неодаренные дети аристократов вполне рядовое явление, ведь в конце концов они могут передать дар своим детям. Закончив с одеждой, я еще раз внимательно осмотрелся. Небольшая поляна оказалась крохотной впадиной. Выше естественного оврага начинался такой дремучий лес, что дальше пары метров заглянуть просто нельзя. Заросли мешают. Кирилл был убит днем. Сейчас уже ночь, так что ждать помощи или возврата культистов не стоит. Но это Каценауге. Тут всякое может случиться, поэтому осторожность не помешает. Никакого оружия мне, естественно, не досталось. В отличие от репья, которым побрезговали убийцы, его и продать можно, так что, в принципе, неудивительно. Зато я нашел несколько ремней вполне сносного качества. Их я намотал вокруг торса, сделав незамысловатую портупею, и еще из одного соорудил защиту для левого предплечья, просто намотав его в несколько рядов. Конечно, если встретится обычный хищник, это немного увеличит шансы. С моими новыми габаритами можно спокойно убить голыми руками. Вот только в Каценауге, как подсказывает память Кирилла, простого зверя не бывает. Любая тварь может либо сама магией ударить, либо настолько мутировала под ее воздействием, что и без волшебства разорвет любого противника. Покончив со сборами, я осмотрел алтарь культа, но делать с ним ничего не стал. В конце концов, это просто булыжник с некоторой периодичностью, поливаемой человеческой кровью. Может быть, кого другого это смутило бы? Но я свой бизнес в девяностые начинал, так что всякого дерьма насмотрелся. Камня опасаться не нужно, а вот тех, кто к нему ходит, очень даже. Никакая тварь не может оказаться хуже, чем человек. Не зря мы столько столетий вырезали всех хищников и прочих мамонтов, на кого только рука поднялась. Уже направляясь к выходу из оврага, я задумался о том, что Мархана меня, мягко говоря, поимела. Да, знания о мире мне передали, молодое и здоровое тело выдали, а вот про магию как-то забыли. И хотя знания Кирла позволяют мне предположить, как врожденный дар активировать, но реальность такова, что шансов на успех тут нет и быть не может. Этерний, крайне дорогой материал, сейчас можно найти только ближе к центру Каценауге. Потому что все, что лежало ближе к границе, уже давно вытаскали местные сталкеры, совершающие постоянные рейды в эти прекрасные дружелюбные места, где сдохнуть проще, чем помочиться. Не просто так Кирилл решил, что лучше свалить из баронства в соседние земли. Шансов выжить тут у одиночки, который знает об этих местах лишь чужих слов, никаких. И хотя я прекрасно осознаю, что культисты не стали глубоко забираться в местную зону, Это нисколько не облегчает задачу. У них хотя бы оружие было. Последний раз, оглянувшись на яму, из которой я выполз, пошел вперед по медленно поднимающемуся склону. Оставаться рядом с вонючими телами в ожидании, когда же местная живность решит проверить, что так сладко благоухает, как-то не хотелось совершенно. Итак, магия. Как понять, что она у тебя есть? Тут знания Кирилла ничем помочь не могли. Он никем и никогда не обучался по понятным причинам. Да и сами чародеи тоже не рассказывают о таких вещах в открытую. И это вполне логично. Владея информацией, владеешь миром. Да и кто бы пошел учиться за бешеные деньги, отчихляемые в бюджет страны, если бы на прилавках лежали пособия для начинающих волшебников. Кстати, образование тут тоже не было массовым явлением. И хотя не так, как у нас, когда читать не умели даже короли, но все равно. Десяток грамотных на деревню из ста семей – это норма. Но и зачем крестьянам читать? Им бы с голоду не сдохнуть. Кирилла научили читать, что называется, по слогам, но и то лишь потому, что мать давала писарь. Это раньше парень не задумывался о таких вещах, но сейчас я, сопоставляя факты, сразу же пришел к выводу, что несчастная женщина платила натурой за учебу сына. Впрочем, не только она, если правильно оценивала воспоминания о писаре, являющимся на секундочку представителем местной администрации. Каждый день к нему кто-то из женщин ходил. И это многое говорит о местном государстве, на самом деле. В горле запершило, и я прокашлялся, прикрывая рот кулаком. Мелькнула мысль, что вокруг действительно плод моего воображения, а на руке сейчас останутся кровавые брызги. Но нет кожа была сухой. Чертыхнувшись про себя, я зашагал дальше и, к своему удивлению, вышел из зарослей на неширокую, но мощеную старым камнем дорогу. Нечто такое ожидаешь встретить, посещая европейские города с их пряничными домиками. И дома действительно имелись, развалившиеся от времени, заросшие устремившимся к небу побегами. Выглядит даже симпатично, если не думать о том, как несколько веков назад здесь кипели магические битвы, и мирное население вымирало целыми городами. Осмотревшись, я осторожно вышел на дорогу и прошел в город, прислушиваясь к ночной тишине. Не сразу до меня дошло, что вокруг подозрительно тихое, будто все звуки отключились. Только топот моих сапог да собственное дыхание. Не птиц ночных ни насекомых не слышно. Замерев на месте, чтобы не шуметь лишний раз, я успокоил разыгравшееся воображение, уже озадаченное вопросом, нет ли здесь какой-нибудь хитрой радиации, которую не видно, но она все равно тебя убьет. Дома стояли друг напротив друга, видимо, поселение застраивалось по четкому плану. Пустые окна зияли черными провалами, отсутствующие двери казались распахнутыми в мучительном крике тайме А сбоку у стены следующего по правую руку дома еще и скелет прикорнул. Стоя на дороге, я почувствовал, как волосы поднимаются на затылке от ощущения окружающей жути. Ходить в поселение как-то резко расхотелось, и я поспешил отойти подальше. Магия там или нет, но лезть в мертвый город сейчас я был абсолютно не готов. А стоило перешагнуть невидимую черту, как окружающий мир резко наполнился звуками, и ощущение накатывающего ужаса прошло. Обернувшись через плечо, я с криком резко отпрыгнул в сторону. Сердце заходило ходуном, пот побежал по телу, а я не знал, что делать. На той самой границе, которую я не видел, стоял скелет до этого мирно дремавший у дома. Серый костяк, будто наблюдал за мной, хотя в черепе было совершенно пусто. Я чувствовал его взгляд. Однако, как только я поднял кулаки, скелет повернул голову вслед за движением. На мгновение мне показалось, ходячее пособие по анатомии смотрит за мной с любопытством. Так мы и стояли с минуту друг напротив друга, пока, наконец, мертвяк не щелкнул челюстью, резко выбрасывая руки вперед. Левым предплечьем, отбив его лапу, другой рукой я перехватил левую конечность. Удар стопой в таз, и древний мертвец отлетел назад, оставив у меня свою руку в качестве трофея. «Хозяйка!» Донесся до меня жуткий вой, когда мертвец, не поднимаясь на ноги, вновь открыл рот. «Чужой!» При этом оставшаяся у меня рука растопырила пятерню и попыталась ухватить меня за лицо. Пришлось швырнуть свою добычу в противника, но сделать больше я просто не успел. Тело перестало подчиняться, и я замер на месте, не в силах шевельнуться. Анестезия. Мелькнуло неприятное воспоминание, и я забился в панике, стараясь восстановить контроль над телом. А скелет меж тем поднял брошенную ему руку и, приладив ее на место, тут же повторил свой вой. Хозяйка чужой! Этот его крик ничего хорошего мне не сулил, но сам мертвяк больше не спешил приближаться, по-прежнему оставаясь по ту сторону невидимого барьера. Может, он просто не мог? Происходящее все больше будило во мне панику. Уже не думалось, кого там мог звать скелет. Я должен был вернуть контроль над телом, пока не осознал, что лежу сейчас на хирургическом столе. Я... «Хочу жить!» И словно щелкнуло в голове что-то. Если у этой твари есть хозяйка, которая обитает в городе, а через него проезжают культисты, режущие людей на алтаре как скот, ничего хорошего от этой дамы, кем бы она ни была, ждать не приходится. Я все еще пытался преодолеть сковывающее оцепенение, но ничего, само собой, не получилось. То ли этот скелет меня обездвижил, то ли еще какая-то мистическая сила, но пошевелиться так и не вышло. А потом мой взгляд притянуло к себе движение между домов. Невысокого роста, в черном пальто и какой-то ковбойской шляпе к нам приближалась скрытая в тени фигура. Ума много не надо, чтобы понять, это и была та самая хозяйка. При ее приближении скелет поспешно поднялся и, отойдя в сторону, замер с стуканом, глядя на пришедшую. А вот сама женщина смотрела только на меня. Мне не оставалось ничего другого, кроме как глядеть в ответ. Невысокая, стройная... Длинные черные волосы собраны в хвост, узкий острый подбородок. Вообще лицо какое-то худое и хищное, чем-то напоминающее птицу. Она повела руками, расстегивая пальто, и мой взгляд сразу же зацепился за натертый до блеска значок, приколотый на груди. «И кто тут у нас?» Криво усмехнувшись, спросила она, продолжая осматривать меня с ног до головы оценивающим взглядом. И хотя голос звучал мягко и ласково, «Было ясно, что ничего хорошего мне он не сулит». «Кир...» Я запнулся, осознав, что могу говорить, но, видимо, мою собеседницу ответ не устроил. «Глупо именно, я повторю вопрос еще раз. Кто ты и что делаешь в Каценауге?» «Меня зовут Кирилл, я бастер барона Чернотопия Кристофа Шварцмаркта». Ответил я, с трудом выговаривая заковыристую фамилию отца реципиента. «А ты кто такая?» Женщина удивленно вскинула брови, а затем постучала ногтем по бляхе на груди. «Ну да, я должен был догадаться, что она что-то типа местного значка шерифа из Дикого Запада». Аркейн — искоренитель Салим. Ее правый глаз сверкнул, его затянуло сплошной чернотой с зеленым вертикальным зрачком, но уже через пару секунд все вернулось обратно. Впрочем, удивление на лице женщины это никак не отменило. скажи ко мне, Кирилл», – бастар чернотопья. Растягивая слова и совсем уже не выглядя такой уверенной, как в начале разговора, произнесла она, «Ты бы не хотел научиться магии?»